Глава третья. Маргаритка. Четвертый глоток кофе. Владислав Каримович поднимается на ноги, огибает стол, задумчиво изучая объект. С ним по-настоящему сложно в этом вопросе. Нельзя предполагать, что он, как и все мужчины, не способен оценить платье иначе, как на женщине. Держу пари. В уме он уже примеряет ее на лану и мысленно же с нее его снимает. С ее бесконечными ногами этот разрез наверняка будет смотреться просто роскошно. Мне даже немного досадно. Я потратила четыре часа своей жизни, чтобы его выбрать из доброй сотни платьев в пяти бутиках, а это чертовой модели, оно всего лишь тряпочка на полтора часа. Она же никогда не повторяется, не надевает одну и ту же вещь дважды. А размер, Владислав Каримович останавливается за моей спиной. Пожалуй, даже ближе, чем это было бы комфортно для меня, даже плечом задевает меня. Ох, Боже, только в обморок не упасть от волнения, в глазах по-настоящему плывет. Рита, соберись. «Шестой по британской сетке, как вы и сказали. Я не могла не запомнить. В конце концов, у меня размер одежды аналогичный. Чтобы не казаться болезненно худой, я постоянно беру одежду на размер больше, предпочитаю свободный покрой, все ради того, чтобы казаться менее хрупкой, менее цветочком». В офисе нельзя ни быть, ни даже казаться цветочком. Растопчут, сломают и вышвырнут. «Вы думаете, Лане Викторовне не понравится? Если честно, я этого очень боялась». Лана Михальчук – заноза в заднице для любого подчиненного Владислава Ветрова. Капризная, своенравная, с чрезвычайно яркой звездой во лбу. Актриса, модель, певица. Воплощение того, кем мечтает стать любая девчонка лет в четырнадцать, до тех пор, пока пубертат не расправляется с этими мечтами, наградив, скажем, неизлечимыми прыщами. Вот только Владислав Ветров – не какой-нибудь эпатажный рокер, способный прирезать кого-то своими длиннющими черными когтями. Рядом с этим человеком неуместно вызывающее прозрачное платье. Лана должна это понимать. Она хоть и истерична, но все-таки свое место вроде бы осознает. По крайней мере, скандалы, подобные сегодняшнему, происходили и раньше. Ее ветров прощал. А вот всех прочих, кто стал, так сказать, причиной для скандала, им везло меньше. «Я думаю, это то, что нужно», — хмыкает Владислав Каримович и отходит к окну. «Можешь выдохнуть, Маргаритка». Выдохнуть. К сожалению, это не просто насмешливое выражение одобрения, а констатация факта. За все то время, что он стоял рядом, Я не сделала ни единого вдоха. Уже мушки перед глазами мелькать начали. Ладно, была не была. Владислав Каримович, мне жаль, что с цветами вышла такая нестыковка. Давайте я позвоню Лане Викторовне. Сомневаюсь, что она ушла далеко. Но не за полчаса до начала приема в честь ее помолвки. Так ведь? Лана, конечно, та еще фифа. Но не дура же. Наверняка сидит где-нибудь в ресторане неподалеку. Точит ноготочки, пьет какой-нибудь супермодный фито-чай и ждет, пока женишок приедет за ней. закинуть на плечо и оттащить куда нужно. она во время доставки выбьет себе кольцо на десяток карат покрупнее и новые туфельки. Нет, я не придираюсь, я просто неплохо успела понять модель поведения Ланы Михальчук за эти несколько месяцев в роли личной ассистентки Ветрова. Она своего не упустит, а мой босс ей не отказывает. Должны же быть у завидного холостяка какие-то длинноногие слабости, так? Вот он оплачивает налоги на ноги Ланы на ее размер груди. Чистосердечное признание смягчает вину. «Так ты думаешь, Маргаритка?» «Я думаю, в любой сложной ситуации можно найти выход, который устроит всех. Я нервно улыбаюсь, радуюсь, что он не видит моего лица. Выход. Тон моего босса снова смягчается, поскольку его мысли явно ускользают в сторону от меня. Выход, разумеется, можно найти. Боже, да неужели у меня есть надежда? И если он сейчас отвлечется на мысли о Лане, возможно, я и выживу, и даже останусь при своем месте. Так я могу позвонить Лане Викторовне?» Я боюсь прозвучать слишком обрадованный этим внезапным светом в конце тоннеля. Владислав Каримович снова поворачивается ко мне лицом, с минуту смотрит на меня, изучая и взвешивая. Вот-вот сейчас и будет подписан мой приговор. Я замираю. Пятнадцати минут тебе хватит? На что? Мои пальцы аж белеют, до того сильно я вцепилась в планшет. На звонок? Но зачем тут пятнадцать минут, его невесте? Нужно столько извинений. А если сейчас он скажет, чтоб собрать вещи... Боже, как не разрыдаться прямо у него на глазах. «Переодеться», — спокойно отвечает Владислав Каримович, не вынимая рук из кармана в брюк. В конце концов, вечеринка вот-вот начнется. Мы, конечно, можем опоздать, но не слишком сильно. «Переодеться?» — повторяю я, пытаясь понять, о чем он ведет речь. «Во что?» «В это?» — Бос кивает мне на роскошное синее платье, лежащее на его столе. «Я не понимаю». «Русский язык не понимаешь. Переодевайся, Маргаритка. Моя невеста не может явиться на нашу с ней помолвку, в чем попала. невеста он точно ничего не перепутал. может это я что то перепутала может это у меня от нервов в крыше поехала или может у него вы с ума сошли и шутите я щиплю себя за запястье но проснуться не получается я предельно серьезен маргаритка мужчина поправляет запонки на рукавах рубашки сейчас ты наденешь это платье мы спустимся в ресторан и там я сделаю тебе предложение руки сердца и всей этой прочей бредятины и ты разумеется согласишься выйти за меня замуж поняла А если не соглашусь?» В горле пересыхает. «Это так похоже на бред, на какой-то непонятный кошмар, но, увы, мне...» «Это моя реальность». «Окажешься на улице?» Холодно улыбается Владислав Каримович. «Как тебе идея остаться без работы?» «Плохо. Очень плохо». «Итак, давай я проговорю условия нашей задачи так, чтобы ты их точно поняла, Маргаритка». Владислав Каримович говорит так спокойно, невозмутимо, как будто сейчас не происходит ничего аномального. «У тебя пятнадцать минут. Я выйду из этого кабинета и сяду на диванчик в приемной, почитать журнальчик. Если ты выйдешь не в этом платье, значит, ты отказываешься. Я подписываю приказ на твое увольнение за халатность. Отправляешься искать другую, хорошую работу при полном отсутствии связи и хорошей характеристики». «Выйдешь в платье, и твои перспективы окажутся куда более радужны». «Владислав Каримович, вы с ума сошли? У него же есть невеста, девушка, любовница. Да плевать, кто ему Лана. Она у него есть. Так что ему нужно от меня?» Твое время пошло. Он поднимается из своего кресла и широким шагом проходит мимо меня, обдавая терпким и пряным ароматом своего парфюма. В самые первые дни работы в его агентстве я чертовски балдела от этого запаха. Это потом выяснилось, что характер у нашего директора тот еще, и лучше к нему не принюхиваться. Так, на всякий случай. Он выходит, оставляя меня одну, наедине с этим чертовым платьем. Мой взгляд цепляется за ножницы с длинными черными ручками, лежащие на его столе. Боже, как искусительно! И скромсать это платье в клочья, чтобы лоскутки во все стороны летели. Нет-нет, эток я не только без характеристики уйду, но еще и без расчета, вычтенным за нанесение убытков. Я ведь помню, сколько оно стоит. Боже, что за ситуация, как я в нее вляпалась. Мать, мать, мать, мать. Сивому не объяснишь, что меня уволили, не попросишь о кредитных каникулах. Он сказал, сколько ему денег надо в месяц, и его не волнует, как я их буду приносить. Не приносить ни вариант. Я даже кредитный платеж могу просрочить. А вот платёж Сивому ни в коем случае. Однажды я не пришла, всего один раз. Решила, что все, баста, хватит с меня, пусть отвалят. Меня приволокли к нему уже через день. Двое громил среди бела дня запихнули в багажник, в котором я задыхалась часа четыре в панике и ужасе. Вынули меня только когда приехали, швырнули под ноги Сивому, так и не развязав стянутых скотчем рук. Господи, как мне было тогда страшно не описать, когда Сивы смотрел на меня, медленно прокручивая в пальцах ручку. бледно, неприятно, с блеклыми рыбьими глазами. Старым он не был, однако испытывать к нему хоть даже симпатию без литра было сложно. «Как вы себя чувствуете, Риточка?» Я никогда не думала, что обычный скучающий тон может звучать так жутко. «Не заболели?» Я не осмелилась тогда ничего сказать, да он и шанса не дал. Сам продолжил. «Ну, конечно, заболели наверняка. Разве иначе бы вы смогли запамятовать, что у вас вчера был день платежа, который я почему-то не получил? Вы забыли, о чем мы договаривались?» Я тогда замотала головой, демонстрируя, что нет, не забыла. «Вы же не хотите, чтобы я применял к вам свои крайние меры, Риточка? Не хотите, чтобы вся ваша репутация пошла коту под хвост? И взять и пропасть для приличного мира, чтобы найтись где-нибудь в борделе? Не хотите?» «Я не хотела, ничего этого». «Тогда не просрачивайте больше платежей, Риточка». Глядя на меня сверху вниз, посоветовал сивой. «Вы прекрасно смотритесь на коленях». Это способно ценить многие мужчины. И оценят, если вы продолжите меня разочаровывать. Больше я не посмела. Тогда я мало знала о Сивом. Кое-что узнала потом, осторожно, украдкой, пользуясь доступом к некоторым базам данных агентства. И поняла, что про бордель он не шутил и не приукрашивал. Бордели, тайное казино, наркотики, шантаж. Он зарабатывал на всем незаконном, чем мог, не стыдясь того, что его при этом ненавидят сотни людей. И я. Я смаргиваю, чуть приходя в себя и соизмеряя свои желания с действительностью. Нет, я не могу позволить потерять это место. Ветров хоть и вскользь, но четко намекнул, связи у меня нет, равноценное место работы я не получу. Он и на это -то место меня взял, подчинившись собственной внезапной блажи. У него бывает. Вот и это, это же блажь, точно. Но кто всерьез поверит, что Владислав Ветров женится вот так на своей же сотруднице, с которой, в отличие от своей девушки, не ужинал, не спал, не проводил времени. Я ему не нравлюсь. Как женщина, так уж точно. Просто зачем-то ему нужен этот спектакль. Поставить Лану на место. Она его настолько достала последним скандалом, и он хочет обозначить, что свято место пусто не бывает. Ну и правда, он же сказал, что нужно только принять его приглашение в ресторане. Про реальное замужество речи не было. Я бросаю взгляд на часы. Черт, из пятнадцати моих минут истекло уже восемь. Никогда в жизни я не переодевалась в такой спешке. Осторожно, осторожно, чтобы не насажать на колготки стрел. А туфли, туфли у меня, слава богу, черные, универсальные. Я слуплю с него премию в двойном размере просто-просто потому что и отложу эту премию себе в заначку на полный выкуп.